1986 год Сначала мы не очень встревожились. Каждая подумала, что, наверное, Альке просто надоело сидеть на подоконнике, она слезла с него и сейчас стоит снаружи, дожидаясь нас. Но когда мы друг за дружкой выбрались в окно, не знаю, как Полинка и Машка, а я была очень рада покинуть заброшенное здание, и огляделись по сторонам, то нигде не увидели нашей младшей спутницы. Но ну и куда она делась?» – с досадой спросила Полинка, поднимая с земли оставленные снаружи кеды. За время пребывания под крышей наши босые ноги успели высохнуть, и, глядя на Полинку, мы с Машкой тоже начали обуваться. Стоптанные Алькины сандали лежали в Машкиной сумке. Она достала их оттуда, показала нам. «Может, Алька в туалет захотела?» предположила я, возясь со шнурками. Вот и отошла куда-нибудь. «С порезанной ногой? Она на неё даже встать не могла!» Не то в Машкином голосе проскользнула плохо скрытая истерическая нотка, не то сказался недавно пережитый ускваженный испуг, но я вдруг сразу и сильно встревожилась, кое-как зашнуровав кеды, выпрямилась и торопливо предложила. «Пойдёмте её искать!» Машка с готовностью поддержала эту идею, махнула рукой вдоль стены. «Давай ты в одну сторону, а я в другую, так быстрее!» И мы уже напружинили ноги, готовые сорваться с места, когда Полинка, которая до сих пор стояла неподвижно и странно вытянув шею, неуверенно спросила. «Девчи, вон там, это же от моей сумки, да?» Мы проследили за её застывшим взглядом и тоже замерли, примороженные к месту резким, как разряд электричества страхом. Хотя могло показаться, что ничего страшного в увиденном не было. Здание, которое мы только что покинули, отделял от леса неширокий пустырь, сейчас превратившийся в мешанину из грязи и луж. Примерно посредине его, на мокрой глине, виднелась цветастая трепица. И не нужно было подходить ближе, чтобы понять, что это обрывок материи от Полинкиной сумки, пущенной нами на перевязочный материал. Тот самый, которым Машка обмотала Алькину ступню в попытке остановить кровь. Засохшие на ткани бурые пятна было видно даже отсюда. «Почему?» – выдавила я в раз голосом. «Почему она сняла её? Почему там?» А Машка, ставшая вдруг очень бледной, приложила руки рупором к рту и отчаянно закричала. «Аля! Ты где? Алечка!» «Тише ты!» – испугалась Полинка. «Если сторож...» «Да насрать на сторожа!» Со слезами в голосе оборвала ее Машка и заголосила пуще прежнего. «Аля!» Чувствуя подступающую панику, уже понимая, что случилось страшное, но сопротивляясь этому пониманию, я поддержала ее зов, и какое-то время мы заполошно голосили, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. «Тихо!» Снова оборвала нас Полинка, но теперь сделала это, вскинув над головой растопыренную пятерню, и, подавшись всем телом к лесу, словно услышала оттуда крик. Тонкий крик донёсся из глубины чащи и оборвался на самой высокой ноте. Резко, будто выключился. Не переглянувшись и не издав ни звука, забыв под разбитым окном свои сумки, мы сорвались с места. Бросились вперёд, взрывая кедами раскисшую от дождя землю и задержались на секунду лишь перед окровавленной трепицей, единственным свидетельством того, что Алька совсем недавно была здесь. «Смотрите, следы!» выдохнула Полинка, но мы уже и сами видели углубления в грязи, цепочкой, уводящие к лесу. Слишком большие, чтобы быть оставленными маленькой девочкой. «Аля!» Снова заголосила Машка, наверняка поняв то же, что поняла в тот момент и я. Альку тащили. Кто-то схватил её и утащил в лес. Очевидно, она отчаянно сопротивлялась, так что импровизированная повязка слетела с её ноги, а похититель этого не заметил, Или же ему было все равно? На этот раз ответного крика из леса не последовало. Да, мы его и не ждали. Ворвались под переплетение ветвей и просто бежали между стволами деревьев, растущими здесь гораздо гуще, чем в светлом сосновом бару, через который вела нас железная дорога на пути к переезду. Теперь уже казалось, что это было давным-давно, в какой-то другой жизни, где ни с кем из нас не могло случиться ничего плохого. Время от времени то я, то Машка на бегу звали Альку, но лишь один раз услышали что-то помимо своих голосов. Протяжный звук, такой слабый и едва различимый за нашим топотом и надсадным дыханием, что не получилось понять, на самом ли деле это был крик человека, а не птицы. Тем не менее, мы взорвались ответными воплями и бросились туда, откуда он, как нам показалось, донёсся. Но в сыром после дождя лесу снова воцарилась тишина и больше её – уже ничто не нарушало. Мы сами постепенно замолчали отчасти потому что охрипли и не успевали переводить дыхание на бегу, но в основном от того, что в глубине души уже знали, что звать бесполезно. Усталость, накопившаяся в наших телах за прошедший день и помноженная на нечеловеческое потрясение, тоже брала свое, и вот настал момент, когда бежать больше не получалось и пришлось перейти на быстрый шаг. Машка всхлипывала на ходу, Полинка каменно молчала, а я отчаянно шарила взглядом по сторонам в надежде на то, что Альке удалось оставить для нас ещё какую-нибудь зацепку, хоть что-то указывающее верный путь. Но вокруг был лишь одинаковый лес, уже начинающий погружаться в вечерние сумерки. Так мы шли вперёд, уже без цели и смысла, как механические игрушки, заведённые чьей то равнодушной рукой, не разговаривая, не глядя друг на друга, не останавливаясь. Шли до тех пор, пока лес вокруг не поредел, становясь прозрачным и низкорослым, а земля под ногами не начала вдруг пружинить и поддаваться. Первой на это отреагировала Полинка. Резко остановилась, расставив стороны руки, словно в попытке сохранить равновесие. Чуть отстранившаяся Машка налетела на неё и принялась озираться с видом разбуженного посреди ночи человека. Я не непонимающе уставилась на обеих. «Стойте! Дальше нельзя!» Негромко, но категорично сказала Полинка. «Это заблудяга!» «Мы с Машкой завертели головами, только сейчас заметив перемены в окружающем нас пейзаже. И то, что там, куда мы так бездумно направлялись, они становятся все заметнее. Что впереди уже нет деревьев, лишь одни сгнившие обрубки. Что за ними стройные ряды осоки и камыша, границы, стоящие перед простирающимся вдаль зеленым ковром и скотчек и тины». «Болото!» – испуганно выдохнула Машка – и оглянулась назад, словно проверяя, свободен ли путь к отступлению. А я нерешительно заметила. «Ну Тамальки точно не может быть!» "Алика!" Вдруг снова заголосила Машка, заставив нас с Полинкой подпрыгнуть на месте. «Где ты?» Ответом была тишина, в которой слышались только звуки редко падающих с деревьев капель. Машка снова шумно набрала воздуха в грудь, но Полинка предотвратила новый крик, жестко сказав. «Не ори! Она нас уже не услышит!» Машка уставилась на нее, хлопая губами. Потом перевела беспомощный взгляд на меня, но я отвела глаза. «Почему ты так говоришь? Почему ты так говоришь? Мы должны звать ее! Должны найти! Должны!» В Машкином голосе явно зазвучали опасные нотки зарождающейся истерики, и, почувствовав это, я неожиданно для самой себя ударила её в плечо, не сильно открытой ладонью, но достаточно для того, чтобы Машка покачнулась и замолчала на полуслове. А Полинка, не давая ей опомниться, шагнула вперёд и заговорила сквозь зубы. «Нужно вернуться к дороге. Нужно найти людей и вызвать милицию. Пока мы тут стоим, Альку уносят всё дальше. «Кто уносит?» — пробормотала Машка, потирая ушибленное мною плечо. «Цыгане?» Тогда в Верхней Руде, да, наверное, и в других небольших городках, были популярны истории про цыган, ворующих детей. Потом-то я поняла, что таким образом родители просто пытались удержать нас от слишком долгих прогулок и опасных мест, но сами дети этим историям верили. «Может, и цыгане?» — не стала спорить Полинка. «Идём скорее назад! Скоро начнёт темнеть!» Не дожидаясь ответа, она круто развернулась и зашагала прочь. Мы поспешили следом, а я на ходу шепнула Машке. «Прости, я не хотела тебя ударить, просто...» «Что просто?» Для меня самой было непонятно, а для Машки неважно. Она отмахнулась от моих извинений. И мы снова шли через лес и снова молчали, каждая внутри себя переживая случившееся. Не знаю, как подруги, а я старалась думать о чём угодно, только не о бальке. Только не об окровавленной трепице в грязи, только не о крике из леса, оборвавшемся так внезапно и страшно. Вместо этого вспоминала сегодняшнее утро. Бабушку, которая наказывала мне прилично вести себя в гостях перед тем, как отпустить из дома. Карастецкого с дружками – Спасенного от них кота. Интересно, где сейчас этот кот? Не попался ли снова? Татарское кладбище. Приключение, на котором теперь казалось совсем не страшным. Как бы я хотела вернуться на несколько часов назад, снова оказаться там и никуда больше не пойти. Пусть бы лучше мы блуждали среди могил до ночи. Пусть бы встретили самого лешего, лишь бы не... Против моей воли мысли снова и снова... Возвращались к настоящему моменту, к непоправимости случившегося. И я на ходу мотала головой в попытке отогнать их, как ядовитых насекомых. Может быть, поэтому позже подруг поняла, что идём мы уже слишком долго, что давно пора бы нам увидеть сквозь деревья знакомые силуэты башни и примыкающих к ней зданий. Первая посмела озвучить страшное подозрение Машка. Она остановилась и почти закричала. «Вы что?» «Ничего не видите! Вы не видите, что мы идём не туда!» Полинка резко развернулась к ней. Она выглядела усталой и какой-то совершенно потерянной. Широкие губы больше не были сжаты прямой чертой, а уныло опускались вниз перевёрнутым полумесяцем. «А сама-то ты куда идёшь? Может, покажешь нам правильную дорогу?» Машка заплакала. Она не попыталась закрыться руками или опустить голову, и слёзы просто текли по её успевшим стать чумазыми щекам, оставляя на них светлые дорожки. Понимая, что надо бы как-то её утешить и успокоить, но не находя для этого сил, я беспомощно оглянулась по сторонам. Деревья. Только деревья вокруг и закатное небо над головой. Закат. «Девчи, вы помните, где было солнце, когда мы заходили в лес?» Полинка секунду подумала и качнула головой. Машка просто продолжила плакать, и это тоже было ответом. Да я сама, как ни напрягала память, не могла отыскать в ней ничего, кроме страха и сумятицы, охватившей нас в те страшные минуты, когда мы бежали в направлении раздавшегося из чащи крика. Да солнце ли тогда было? И где она сейчас? Я повернулась туда, где небо в прорехах еловых крон горело алым цветом. Мне, кстати, вспомнилось, что красный закат сулит пасмурную погоду на следующий день, но такая информация пользы нам принести не могла. «Запад там», — зачем-то сообщила я очевидную вещь, но, как ни странно, это возымело действие. «Подождите», — Полинка наморщила лоб и принялась по старушечи тереть виски. «От болота до дороги ведь недалеко. Нам надо снова выйти к болоту», и уже от него постараться идти прямо так, чтобы закат всегда был с одной стороны. Тогда уже не заблудимся. Маша, заткнись!» Последние слова прозвучали так неожиданно, так резко, что продолжающая всхлипывать и поскуливать Машка и впрямь заткнулась, как по волшебству. «А где болото?» — спросила я без желания подвергнуть сомнению Полинкин план, просто уже успела забыть, с какой стороны мы шли слишком одинаковым, куда ни глянь, выглядел лес. «Там!» — подруга махнула рукой, впрочем, без особой уверенности. Но других предложений всё равно не было, и мы двинулись в указанном направлении. Машка больше не плакала, зато начала икать. Это, на удивление, громкое иканье раздавалось с периодичностью в несколько секунд и почему-то очень растражало. Хотя, казалось бы, до того ли нам должно быть в такой момент? Полинка косилась на неё, но молчала. Я снова старалась думать о чём угодно, только не о Бальке, а теперь ещё и не о Машкиной и Коте. О бабушке, о родителях, о школе, о спасённом Коте, о том, как интересно будет рассказывать друзьям о сегодняшнем приключении после того, как оно, завершившись благополучно для нас всех, разумеется, останется позади. Ведь всё это не может длиться вечно. Ничто не длится вечное, и, скорее всего, уже завтра вечером мы соберемся втроем во дворе. Нет, вчетвером. Конечно же, вчетвером. Алька теперь тоже наша подруга. Неважно, что она младшая. Мы будем со смехом вспоминать сегодняшний страх, а потом я расскажу о том, чем закончилась история про старый бездонный колодец. Придумать это будет несложно, ведь оказалось, что он существует на самом деле и сегодня. Я побывала возле него. В лесу заметно стемнело. Серые сумерки зарождались где-то у корней деревьев и поднимались тем выше, чем дольше мы шли по лесу без ориентира и результата. Вместе с ними поднимался туман. Недавно низвергнувшаяся с неба вода стремилась обратно в извечном круговороте природы, прозрачными белыми испарениями смеялась над травой и у меня уже не получалось думать ни о бабушке, ни о школе, ни о завтрашнем вечере, когда вокруг нас будут живые люди и живые огни. Вместо этого мысли все чаще возвращались к татарскому кладбищу. И мерещилось теперь, что оно было не то неким предостережением, зловещим намеком на то, что ждет нас в дальнейшем, если осмелимся двигаться дальше, не то странной репетицией текущих событий, проведенной кем-то всемогущим и недобрым. Происходящее все больше напоминало закольцованный сон, один из тех, от которых никак не получается проснуться. И чем дольше я об этом думала, тем чаще казалось, что мы уже проходили мимо вот этого расщепленного дерева и мимо этой вросшей в землю коряги и мимо этих елочек, вставших на пути ровной шеренгой, что мы опять как на татарском кладбище, ходим кругами. Как выяснилось, очень скоро. Не я одна так думала. Машка вдруг икнула громче прежнего и беззвучно опустилась на корточки, уткнувшись носом в ладони. Не заплакала. Просто закрыла лицо руками, как делают маленькие дети, пока они ещё думают, что так можно от кого-то спрятаться. Замерла. Мы с Полинкой по инерции прошли ещё несколько шагов и тоже остановились. Маш, осторожно начала я, но Полинка, не привыкшая ни с кем церемониться, меня опередила. «Вставай, или нам тут ждать, когда ты проревёшься!» Машка замотала головой, но ничего не ответила. «Маш, ну правда...» Я ещё не повышала голоса, как Полинка, но чувствовала, что в нём дрожит нарастающее раздражение. «Нам тоже страшно, но надо торопиться, уже темнеет!» И тогда. Машка заговорила. Точнее, закричала, по-прежнему не отнимая ладони от лица и тем еще больше напоминая капризного ребенка. «Куда торопиться? Вы не знаете дорогу! Мы заблудились! Мы ходим по кругу! Мы здесь уже были! Вы не видите, что ли?» Я огляделась, но на этот раз ничего подозрительно знакомого не обнаружила. Полинка же вовсе не стала оглядываться. Зато ее лицо побелело от бешенства так что почти засветилась в наступающих сумерках. Я ожидала криков и руганий, но вместо этого подруга повернулась ко мне и почти спокойно сказала. «Ленка, пошли. Нужно выбираться из леса и бежать в милицию. А это пусть тут остается. Когда начнут искать Альку, ее тоже заодно найдут». И Полинка зашагала в прежнем направлении. Я, конечно, ни на секунду не поверила, что подруга действительно собирается бросить Машку одну в лесу, особенно после того, что случилось с Салькой. Но воспитательный момент поддержала. Поспешила следом. За спиной остались затихающие Машкины всхлипы, и вдруг надсадный крик, такой громкий и страшный, что я присела, почти рухнула в траву, втягивая голову в плечи. В воображении за какой-то миг пронеслись десятки картин, одна ужаснее другой от выходящих из-за деревьев цыган до появления самого лешего. Но позади по-прежнему была только Машка, которая вскочила на ноги и теперь кричала, обратив к темнеющему небу лицо с зажмуренными глазами. «Овечья морда! Овечья шерсть! Овечья морда! Овечья шерсть!» Меня прошило ледяной иглой с головы до ног. Я хорошо помнила наш разговор по пути к переезду и кажущиеся тогда смешными Алькины рассказы о способах не то задобрить, не то обмануть лешего. Сейчас это уже не казалось смешным. Сейчас это пугало настолько, что я впервые в жизни поняла смысл выражения «душа ушла в пятки». Внутренности и правда будто ухнули вниз, оставив вместо себя тошнотворную пустоту. «Не только меня» но и Полинку напугали эти жуткие в своей бессмысленности вопли. Только реагировала она иначе: бросилась к Машке, вцепилась скрюченными пальцами в её плечи, приблизилась так резко, что девочки чуть не стукнулись лбами, и зашипела она не злобно, а скорее умоляюще: "Замолчи, замолчи, он же услышит". Машка и впрямь замолчала, пустыми глазами уставилась в пространство. А я испытала новый ледяной укол страха. Кто услышит, кого имеет в виду Полинка, что заставила ее реагировать так непохоже на себя обычную? Я хотела уже спросить об этом, благомашкины вопли больше не звенели в ушах, но вдруг уловила уже другие звуки, не громкие, но отчетливые в вечерней лесной тишине. Они вливались в эту тишину очень гармонично, поэтому не встревожили а напротив, словно успокоили, помогли вернуть окружающему миру реальность и обыденность, изгнали иллюзию дурного сна. И я, даже являясь городской жительницей, сразу поняла, что это такое. «Лягушки! Там лягушки!» Полинка отпустила Машкины плечи и хищно развернулась на звук. Ее ноздри раздулись, глаза расширились, широкий рот растянулся в улыбке. «Болото!» вскрикнула она. «Бежим!» Она бросилась в сторону многоголосого лягушачьего хора. Я поспешила следом в тот момент признаться, совсем забыв о Машке, которая осталась стоять в прежней позе. Но, наверное, и ее тоже отрезвило дружное кваканье, потому что, когда я набегу, наконец сообразила оглянуться, она была с нами. Лягушки не обманули. Следуя на их голоса, мы снова увидели, как вокруг постепенно расступаются деревья и становится светлее, а потом и вовсе оказались на открытом пространстве, там, где земная твердь обрывалась стеной камыша и поблескивающими за ними оконцами стоячей воды. Полинка резко затормозила, снова развернулась лицом к лесу и завертела головой во все стороны. «Что?» — спросила я, чуть не врезавшись в нее и снова испугавшись. Тоже оглянулась назад, но увидела только едва поспевающую за нами Машку с заплаканным лицом. Ещё дерево. Нужно дерево, на которое можно залезть и посмотреть, с какой стороны башня. Тогда станет понятно, куда идти». Я чуть не хлопнула себя по лбу от великой досады. Это я должна была додуматься до такого простого решения. Я, зачитавшая до дыр Майнрида Эфини Маракупера. Я, применившая такую уловку в пионерском лагере Назорница, чтобы выследить противника. Машка перешла с бега на шаг и приблизилась к нам, тяжело дыша. Полинка неласково глянула на неё. «Ну что, овечья морда, как там леший?» Но, вопреки нашим ожиданиям, Машка не казалась пристыженной. Вместо этого глянула удивлённо, даже слегка презрительно. «А сама не видишь? Помогло же!» Полинка, как и я, сперва оторопела, потом тонко протянула. «Чего?» «Ты думаешь, что мы вышли к болоту из-за твоей овечьей шерсти?» Машка вздёрнула подбородок. «А разве нет? Я закричала, и мне сразу ответили лягушки. Просто так, что ли?» Тут я обрадовалась, потому что всё-таки нашла возможность хоть для чего-то применить свою начитанность в нашей непростой ситуации. Ведь кроме приключенческих романов, глотала книги о животных таких авторов, как Бианки, Сэттен Томпсон, Джеральд Даррелл, «Джеймс Хэрриот, Джой Адамсон». «Но вообще-то лягушки всегда начинают кричать по вечерам, так их самцы привлекают самок для «Заткнись!», сказала Полинка на этот раз мне. «Нашла время умничать!» И, не обращая внимания на моё вытянувшееся от обиды лицо, повернулась к Машке. «А ещё пионерка! Тебе нужно с моей бабкой на заваленке сидеть. Она тоже любит рассказывать про своего домового...» про банницу, ну а ты о лешем и об овечьих мордах расскажешь. Вот она рада-то будет». Но Машка, на удивление спокойным после недавних слез голосом, прервала этот поток желчи. «Иди в жопу, Поля! Я хоть что-то пытаюсь сделать, а ты строишь из себя главную, а сама ничего не понимаешь и только водишь нас по кругу». Я ожидала, что Полинка сначала зарычит «Я тебе не Поля!» а потом выложит Машке всё, что она думает, в гораздо более резких выражениях, чем предложение пойти в жопу. Но Полинка лишь прищурилась так, что её глаза превратились в две злые щёлочки, и вкратчиво предложила. «А давай тогда ты будешь главной, раз понимаешь больше меня. Позови своего лешего, выведи нас отсюда!» Машка не смутилась, как того наверняка ожидала Полинка, спокойно ответила. «Не хочу я быть главной, и я тоже ничего не понимаю, но хотя бы не притворяюсь, что понимаю». Тут я была согласна с ней, пусть и не осмелилась поддержать вслух. Мне тоже казалось, что Полинка, примерив на себя роль лидера нашего маленького отряда, теперь так не хочет с ней расставаться, что старательно изображает уверенность, которую на самом деле совсем не испытывает, и что эта ее показная бравада сейчас может быть для нас опасна. «Дерево!» — громко напомнила я, глядя, как мои такие разные подруги сверлят друг друга непримиримыми взглядами, возможно, даже обрадованные возможностью выплеснуть накопившееся за весь этот безумный день напряжения в назревающей ссоре, которую нельзя было допустить. Только не сейчас, когда нам важнее всего на свете оставаться сплоченными. «Дерево!» Ни одна из них даже не посмотрела на меня, и тогда я применила способ к которому прибегала в крайних случаях. Способ мною нелюбимый, но всегда безотказный. Отвлечение на себя огня обеих вражеских сторон. «Как вы мне надоели, курицы! Одна вечно сопли распускает, другая из себя недоделанную атаманшу корчит. Еще и раскудахтались тут вместо того, чтобы вместе думать, как выбраться отсюда, чтобы я еще куда-нибудь с вами пошла!» Прием ожидаемо сработал, Оставалось только удивляться тому, что подруги его до сих пор не раскусили и каждый раз реагировали абсолютно одинаково. Забывали друг про друга и напускались на меня. «Чего?» «А сама-то вообще ничего не делаешь, только таскаешься за нами и про лягушек рассказываешь. Раз уж мы курица, а ты такая умная, может, скажешь, куда идти?» «Да, давай, покажи, как надо!» Слушать их нападки было, конечно, не очень приятно, но я к этому подготовилась и даже догадывалась, какими именно они будут. Поэтому, дождавшись тишины, вытянула руку вдоль стройной границы камышовых зарослей. «Палинка правильно сказала. Надо залезть на дерево и посмотреть, в какой стороне башня. Она такая высокая, что её должно быть видно отовсюду. А вон там, как раз, есть подходящее дерево. Видите?» Сработало и на этот раз. Подруги бросили мерить меня злыми взглядами и уставились в том направлении, которое я им указала. Там, в отдалении, среди низкорослых осин и берез, словно прижавшихся к земле в страхе перед близкой трясиной, возвышалась одинокая сосна. Но не корабельная, не возносящаяся к небу гордой мачтой, а крежистая, раскидистая, с раздвоенной верхушкой, словно расщепленной когда-то молнией, тянущая свои ветви не вверх, а в стороны. Ветви, по которым было бы очень удобно на нее взобраться. Полинка, известная в нашей ребячей среде способностью и любовью к лазанью по деревьям, сосну моментально оценила, и, в раз забыв про наши с Машкой нелестные высказывания в свой адрес, по-снайперски азартно прищурилась. «Пойдемте быстрее!» поторопилась я закрепить успех. «Скоро совсем стемнеет, и тогда уже ничего не увидим!» Последнее было неприятной правдой. На открытом пространстве бескрайних топей свет заката, протянувшегося на горизонте алой полосой, еще побеждал сумерки. Но лес уже погрузился в темноту, и я старалась не думать о том, что скоро нам снова предстоит войти под его густые кроны, где серой кисеей... Стоял липкий туман. Наверняка подруг терзали те же опасения, потому что все склоки были в раз забыты, и мы, больше не теряя времени на слова, быстрым шагом двинулись к намеченной цели. Это было легко. Здесь болото и суша имели четкую границу, обозначенную зарослями камыша, и не посягали на территорию друг друга. Так что можно было не бояться вдруг оказаться в воде, ступив на предательски ушедшую из-под ноги кочку. Вдоль этой границы мы дошагали до сосны с раздвоенной верхушкой, оказавшейся единственным высоким деревом в зоне видимости, все сужающейся по мере того, как гасла вечерняя заря на горизонте. «Кто полезет?» — спросила Полинка, останавливаясь перед могучим сосновым стволом и оглядываясь на нас со скрытым превосходством. Мы все и так прекрасно знали, кто полезет. Но подруге хотелось услышать признание своей незаменимости. А нам с Машкой во избежание лишней траты времени ничего не оставалось, кроме как доставить ей такое удовольствие. Поэтому я старательно потупилась и буркнула. У меня голова закружится. А Машка, не считая нужным демонстрировать смущение, которого не испытывала, открыто призналась. «Ой, я боюсь. Я даже на физре турника срываюсь. А тут...» Полинка удовлетворенно хмыкнула и шагнула к сосне. Окинула ее сверху донизу цепким взглядом, отмечая каждый удобно выступающий сучок, каждую выпуклость коры, и пошла на приступ. Глядя на то, как гибко и ловко она закинула себя на нижнюю, самую широкую развилку, как без остановки двинулась дальше, уверенно перебирая руками и ногами, почти не глядя на ветки, которые служили ей опорой, зато не спуская глаз с вожделенной верхушки. Я думала о том, что, возможно, это и есть ее особый природный дар. Такой же, как мой, умение сочинять и рассказывать интересные истории. Что, наверное, такой дар от рождения дается каждому человеку. Вот только не все умеют его распознать и правильно им воспользоваться. По мере того, как Полинка поднималась все выше, ветви под ней становились тоньше и гибче. Она балансировала на них, изгибалась, замирала, то всем телом приникая к бугристой коре, то почти повисну в воздухе, так что всё это напоминало удивительно грациозный и опасный танец над землёй. И скоро Машка, у которой первой не выдержали нервы, жалобно крикнула «Не надо выше!» Но выше было надо. Полинка, несмотря на все свое мастерство и отвагу, все еще находилась ниже уровня леса зубчатой стеной, загораживающего ей обзор. Она остановилась после Машкиных слов, но лишь затем, чтобы оценить уже пройденный путь. Широко расставив ноги, закрепилась в очередной развилке и, небрежно держась одной рукой за колеблющуюся над собой ветку, принялась осматриваться. Взгляд вперед и вверх над лесом, как я и ожидала, ничего ей не дал. И тогда Полинка сначала повертела головой влево-вправо, и, видимо, не заметив там ничего заслуживающего внимания, через плечо обернулась назад на простирающиеся за камышовой границей болота. Обернулась, скользнула взглядом по его неприглядной бурой шкуре и вдруг странно замерла, вывернув шею. «Что там?» — крикнула я, когда по истечении нескольких секунд подруга не сменила напряжённой позы и не отвела расширившихся глаз от чего-то снизу нам неведомого. Широкие Полинкины губы беззвучно шевельнулись, и даже в наступающих сумерках, даже на расстоянии, было видно, как они побелели. Встревоженная этим, я уже набрала в грудь воздуха, чтобы повторить свой вопрос, но подруга вдруг начала спускаться с дерева. Так быстро и шумно, что это больше походило на неконтролируемое падение. Машка испуганно вскрикнула. Я со свистом втянула воздух сквозь сжатые зубы. Но Полинка, обдирая о кору ладони и одежду, все-таки не сорвалась, а съехав вниз по стволу до первой развилки, прыгнула оттуда на землю с высоты почти двух метров. Рухнула на колени, но словно даже не заметила жесткого приземления, тут же вскочила и с криком «Алька! Там! Алька!» кинулась к болоту. Мы с Машкой оторопели от неожиданности, но лишь на секунду, а потом, бросив друг на друга ничего не понимающие взгляды, поспешили за Полинкой, которая уже с разбегу вломилась в затрещавшие под ее напором камышовые заросли. «Подожди!» Только и успела крикнуть я. «Там уже вода!» Прозвучало неубедительно и трусливо. Но мне приходилось читать про предательские болотные ямы, называемые мочажинами. Неприметные с виду, но полные ледяной торфяной жижи, в которую можно ухнуть с головой и уже не суметь выбраться. Машку же волновало другое. «А где Алька?» Спрашивала она на бегу, срывающимся от страха и надежды голосом. «Поля, ты её видела, да? Аля, Аля, мы здесь, мы идём!» Впереди захлюпала. Эта Полинка, уже с головой, скрытая камышами, достигла воды, но и не думала останавливаться. «Подожди нас!» – взмолилась я. «Подожди! Нельзя одной!» Камыши, такие плюшевые на вид, оказались твердыми и шершавыми. Они искололи мне руки и лицо, разлохматили волосы и чуть не сбили с носа очки, прежде чем я увидела прямо перед собой напряженную Полинкину спину. Машка отстала и с беспорядочным плеском возилась где-то позади, повизгивая не то от страха, не то от холода. Вода, в которую мы уже вошли по колено, оказалась ледяной. Видимо, болото питали студенные подземные ключи. «Да стой же ты!» Я, наконец, дотянулась до Полинки, схватила ее за руку повыше локтя. «Совсем спятила! Утонешь же!» Она вздрогнула и, даже не оглянувшись на меня, начала ожесточенно вырываться. Но хлещущий в крови адреналин прибавил мне сил, поэтому сделать этого сразу ей не удалось, а спустя мгновение к нам из камышей вывалилась мокрая, всклокоченная Машка и, как бульдог, вцепилась в Полинку с другой стороны. «Где Алька? Ты правда её видела?» Не то поняв, что с нами обеими ей не совладать, не то просто немного придя в себя, Полинка перестала иступлённо рваться вперёд и обернулась. Но потребовалось ещё несколько секунд для того, чтобы её взгляд обрёл осмысленность. "Да что с тобой?" взмолилась я, чуть ослабила хватку, но не отпустила руки подруги. "Просто скажи, что случилось, что ты там увидела?" "Амашка, уже очень тихо, без прежней отчаянной надежды в голосе прошептала. Алька." И Полинка уцепилась за это имя, как утопающий за соломинку. Торопливо закивала, несколько раз ткнула пальцем куда-то в камыши. «Да, Алька, там!» Мне захотелось хорошенько её встряхнуть, но я, разумеется, не посмела. Только не Полинку. «Ты её видела?» «Да, нет, не знаю, видела жёлтое в камышах!» «Алькино платье...» Через силу выдавила Машка, и мне был понятен её испуг. Я сама почувствовала, как откуда-то снизу, из ледяной болотной воды, поднимается по телу цепенящий ужас, грозящий захлестнуть сознание. Сама Алька ни за что бы не сняла и не бросила свое платье здесь, на болоте. А значит, это сделал с ней кто-то другой. Кто? И зачем? Но такого не может быть. Тебе, наверное, показалось. Мы так много думали о Альке, так волновались, вот и... Мой голос звучал слабо и жалко, зато Машка вдруг проявила несвойственную ей твердость, пресекла мое лепетание резким движением руки и коротко сказала Полинке. «Веди!» Тоне пришлось просить дважды. Без слов развернувшись, она двинулась сквозь камыши в прежнем направлении. Я поспешила следом, думая лишь о том, что нужно держаться максимально близко друг к другу, чтобы, если одна из нас вдруг провалится в трясину, Другие успели прийти и на помощь. Но пока под ногами чувствовалось дно, достаточно твёрдое для того, чтобы не увязали ноги. А вода постепенно поднималась, под ней уже скрылись мои колени, но камыши впереди не думали обрываться. И не только впереди. Они теперь были везде, куда ни глянь выше нашего роста, поднимались шуршащие заросли, и я с новым страхом подумала о том, что если так будет и дальше... «Мы рискуем снова заблудиться только на этот раз с гораздо большими рисками для себя». «Полин, ты точно знаешь, куда идти?» Я была готова к тому, что она промолчит, но подруга ответила сразу, на удивление ровным, почти спокойным голосом. «Да, это недалеко. Зеркало». Я не успела задать новый вопрос и поняла, о каком таком зеркале идет речь уже в следующее мгновенье. Камыши внезапно расступились перед нами, но это не было выходом на открытое пространство болота, всего лишь образованным ими небольшим идеально круглым пятачком, заполненным неподвижной и очень прозрачной водой, до мельчайших подробностей отражающей розовато-лиловое закатное небо с размазанной по нему облачной повалокой. Это было зеркалом. А под его стеклянно-небесной гладью как спящая царевна в хрустальном гробу лежала Алька.